Глава 5. Мы втроем смело шагнули во двор дома Гу, и наше вторжение незамеченным не осталось. Отовсюду уже мчались многочисленные охранники, но как и те, что стояли на воротах девятой ступени, лей и мор были примерно им равны. Они приняли свои зелья еще в дороге и понемногу усваивали скрытую в них силу. Этого оказалось достаточно, чтобы прорваться через преграду ступени. И уже получить сколько-то узлов на новой. Насколько они стали сильнее, покажет время. Я же был их небольшим козырем. Еще утром я спросил у Лей и Луя: Мора в этом вопросе спрашивать смысла нет. Насколько сильным они меня ощущают. Они, не задумываясь, назвали примерно восьмую ступень тот уровень, что показывали мои спиральные меридианы. Но у меня-то они двойные и демонически заметно обогнали обычные. Теперь мне даже приходится держать их голодными, чтобы уравновесить энергии. Что это значило для меня? А то, что мое тело на самом деле было телом воина седьмой ступени, как рок Касун. Да, я не мог использовать техники того же уровня, но по силе и скорости, если необходимо, уступать не буду. А уж если приму ягоды... Даже страшно представить, насколько я усилюсь. Нас взяли в плотное кольцо, но пока не нападали. Ждали старшего, видимо. Да и мы, несмотря на такое грубое вторжение, пока никого не убили. Те двое на воротах живы, хоть и немного помяты. — Что тут происходит? — послышался яростный возглас, и на лестнице одного из домов появился богато одетый мужчина лет сорока. «Кто посмел напасть на дом Гу?» «Я Арден Контор из дома Контор», — представился я. «А это мои верные слуги-телохранители». Лей, услышав это, бросила на меня многозначительный взгляд, а морха хотнул Их не задевало подобное, так как мы обговорили этот момент еще в дороге. Если уж играем роли местных, то прилагаем к этому старание. Но то, с каким пафосом и на какую толпу это было сказано, не могло пройти для меня бесследно. «Ваш господин Шонгу напал на моих слуг и похитил служанку. Я пришел за ней». Мужчина от упоминания своего господина скривился, после чего жестом подозвал одного из слуг и что-то ему приказал. Тот незамедлительно умчался прочь. «Даже если так...» Это не повод вторгаться в наши владения. Вы могли затребовать объяснений в нашем представительстве. Уверен, что мы бы нашли компромисс. Я Хунгу, второй старший советник дома Гу. Наконец представился мужчина, хотя с этого стоило начинать. Получается, что это не глава дома, лишь один из верховных чиновников дома. И то, что вы только что сделали, можно считать объявлением войны. А нападение на слуг средь бела дня, значит, таковым не было? Я поступил так, как счел справедливым. Была некоторая ирония во всем этом. Как я уже успел понять, люди у власти, главы кланов и прочие, очень уж ревностно относятся ко всей этой ерунде о пути справедливости и вслух стараются регулярно говорить, какие они ревностные его последователи, словно пытаясь обмануть сами небеса. Но при этом слуги не слишком отличаются от рабов, которых вот так легко можно похитить. Наконец, в стороне от нас появился парень лет двадцати. Весь прилизанный, облаченный в модное цветастая ханьфу. По правую сторону волосы собраны в маленькие косички, тянущиеся к затылку. Выходя к людям, он всем своим видом показывал, какое одолжение делает. Даже в ухе демонстративно поковырялся. «Дядя Хун, что тут стряслось?» — раздраженно бросил он. «Я был занят». «Ты знаешь этого человека?» — спросил второй старший советник. Парень мазнул по нам взглядом, задержавшись на лей, и даже улыбнулся ей. «Вот мудак!» «Нет, но вон с той рыжей милашкой с удовольствием бы познакомился». Хунгу на это высказывание лишь закатил глаза. Видимо, поведение младшего главы дома его раздражало не меньше, чем меня. «Он говорит, что ты напал на его слуг». «Я? Зачем мне это нужно?» — рассмеялся он. «Да и вообще, свидетели есть?» Этот ублюдок закапывает себя все сильнее и сильнее. «Знаете, что у нас делают за ложное обвинение?» — рыкнул он, а я понемногу закипал. Часть меня буквально требовала вмешаться. Начать битву и прикончить тут вообще всех. Костяной палач снова показывал свой оскал. Мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы избавиться от ярости. Нет. Кто вы вообще такие? Я Арден Контер из дома Контер, И ты похитил девушку, которая принадлежит мне, — твердо сказал я, смотря ему прямо в глаза. Тот фыркнул себе под нос и через два удара сердца оказался передо мной, буквально на расстоянии вытянутой руки. — Дом Контер? Это вообще что? Первый раз слышу! Он ухмыльнулся мне прямо в лицо. — Неужели он настолько никчемный? — Он из провинции Весеннего Облака, — ответил ему. — Это пятый виток, если я, конечно, не ошибался. Море безмятежности считалось границей между пятым и шестым витками но она не была такой строгой, как между внешними и внутренними. Скорее уж номинальной, как разделение на провинции. На Шонгу это не произвело никакого впечатления, чего нельзя сказать о его дяде. Тот тут же сморщился и помрачнел. «Пятый виток далеко, да и непонятно, что за люди состоят в моем доме. Может, там у меня есть мастера пятой-четвертой ступени, которые придут сюда с разбирательством» но молодой господин не был столь дальновидным. «Убирайся отсюда, пока цел». Медленно, вкладывая максимум презрения, процедил парень так, чтобы услышал только я. А сверху еще и силы добавил. Седьмая ступень. Силен, но близко не мастер. Для девяток и восьмерки, которой был я, по его мнению, этого должно было быть достаточно, чтобы отступить. Но я и бровью не повел, ведь на самом деле мы были равны, или даже я сильнее. Не попробуешь, не узнаешь, как говорится. — Как страшно! — улыбнулся я зловещей усмешкой. — Вечно горванский мусор не знает своего места. Досадливо цокнул он языком и ударил. Кулаком, не мечом, но очень быстро. Если бы я заранее не вошел в боевую медитацию... Мог бы и пропустить удар, но я ждал от него чего-то такого. Перехватил кулак ладонью, вызвав замешательство как у него, так и окружающих нас, стражников. Мы так и застыли. На его лице промелькнуло удивление. Восьмая ступень не должен был быть таким быстрым и сильным. А затем уже злость, потому что я позорил его на глазах у всех. Он давил, причем со всех сил. На лбу проступила вена и испарина Теперь, чтобы не уронить свою честь, он пытался хотя бы оттолкнуть меня или сдвинуть, но получилось с точностью да наоборот. Толкнул его я, и Шонгу плюхнулся на каменную дорогу в паре метров от меня. «Что за чушь!» — рыкнул он, вскакивая на ноги. «Меч!» — замешательство. «Меч!» — рыкнул он еще громче и служанка в не самом удобном пышном ханьфу, едва не спотыкаясь, выскочила к нему с оружием на мягкой подушке. Проклятье, у него даже оруженосец есть. Мечом оказался дорогой и разукрашенный дао, с алой тряпочкой на конце. «Думаешь, что ты можешь вот так просто прийти и оскорбить меня в моем же доме?» «Оскорбить?» — картинно изумился я. «И в мыслях не было» просто удивлен что молодой господин дома настолько я изобразил задумчивость подбирая слова слаб вот теперь это было оскорбление причем прямое он аж побагровел а костяшки пальцев сжимающий меч побелели ты уверен что стоит его провоцировать тихо спросил олей если они накинутся все разом будет сложно я и сам это понимал может этот парень и не очень силен Но мало ли какие гении есть в этом доме. Может, кто-то с гораздо большим возвышением. Глава дома точно должен быть гораздо сильнее прочих. А демонической алхимии у меня при себе не было. Но у меня был браслет, и вытащить нас троих отсюда я мог в любой момент. Доверься мне, Лей. А затем уже громче, чтобы все слышали, обратился к Шонгу и всем вокруг. «Если дом Гу так уж хочет битвы!» Пусть так, я, как воин следующей пути справедливости, готов принять вызов Шонгу. И если одолею его в схватке, то он вернет мне похищенную служанку и компенсирует расходы на лечение другого слуги. Ты не в том положении, чтобы что-то требовать от меня. Хорошо, внезапно сказал второй старший советник, заставив парня развернуться и оскорбленно на него посмотреть. Приведите ту девушку. «Дядя, ты что творишь?» — зарычал парень, и тогда мужчине пришлось спуститься вниз и что-то сказать парню. Я прислушался, но услышал лишь обрывки, но даже так кое-что прояснилось. Советник был уверен, что Шонгу победит, видимо, ссылаясь на восприятие моего возвышения, а даже если нет, худшее, что их ждет, мелкая по меркам дома компенсация. Проблема возникла деликатная. Никто из здешних не слышал о моем доме, но это еще ни о чем не говорило. И советник, будучи дальновидным, не желал ссоры с теми, чьей силы не знал, особенно из-за служанки, которую украл их юный господин. Проще не раздувать проблему до уровня противоборства домов, а перевести ее на уровень двух воинов, не поделивших девушку. И если из моего дома будут какие-то претензии, то он с чистой совестью скажет, что предоставил возможность Нам разобраться самим. И даже если кто-то умрет, то все присутствующие, даже на амулетах истины, подтвердят, что это была честная дуэль. Жаль, что это работало только в одну сторону. Он снимает с себя ответственность в случае моей смерти, но вот если умрет младший господин, я уверен, что они плюнут на все договоренности и нападут. Умно. Ничего не скажешь. «Самое сложное во всем этом — не прикончить этого надменного ублюдка, а то уж очень хочется». «Хорошо!» — воскликнул он, отходя от дедушки и явно изображая недовольство. «Очень хорошо! Будет дуэль!» «Но я хочу еще и ее!» — он указал на лей. Советник сокрушенно вздохнул и вновь закатил глаза. «Из какой-то стати...» — я выдавил из себя кривую усмешку — восхищенный его наглостью. — Я в этой дуэли вообще ничего не выигрываю, лишь получаю то, что и так мое. И где тут справедливость? Он скривил губы. — Хорошо. С моей стороны будет две тысячи небесных спиров, хотя твои женщины этого не стоят, — сплюнул он на землю. Я посмотрел на Лей, а та ответила мне многозначительным взглядом, словно спрашивая, — Ты всерьез вознамерился превратить меня в ставку? — Ладно, — через пару секунд согласилась она. — Но это в последний раз, ясно? — Мой дед говорил, что друзей проигрывать нельзя, — нахмурился Мор. — Арден, это неправильно. — Все нормально, Мор, — сказала ему Лей. — Наш друг просто не может проиграть такому уроду. — Это точно. — Приятно, что вы в меня верите, — улыбнулся я им, затем развернулся и шагнул вперед, доставая из ножен зергул. — В таком случае я согласен, но вначале я хочу увидеть свою служанку. Шонгу скривился, но его дядя уже дал распоряжение. Не прошло и минуты, как на площадь перед владением дома Гу принесли Мию. Принесли буквально. Та была связана по рукам и ногам, с кляпом во рту, и все это время дрыгалась и брыкалась, стараясь освободиться. Когда ее поднесли ближе... Заметил браслет-ограничитель на руке. Ее отрезали от сосредоточия. На вид сестрица была в порядке. Платье немного порвано, в основном на рукавах, и пара синяков. Потрепанная, но не сломленная. Кажется, даже кляп ей воткнули в рот, чтоб она никого не покусала. Заметив меня, Мия сразу успокоилась, а в ее глазах увидел облегчение. Теперь она знала, что я вытащу ее из плена. «Доволен!» — зло сплюнул младший глава дома. «Да. Не будем терять время!»